Глава двадцать Запивая маковый рулет чаем, я старался не рассмеяться, заметив, как пристально на меня сейчас смотрят Алисия и дед. Алисия уже успела быстро и ярко рассказать, как ей удалось все провернуть в рабовладельческом городе. Судя по ее словам, самое грустное в задании было то, что она почти порвала новое платье, перепрыгивая через забор. Самое забавное, что ее совершенно не волновало столкновение с двумя сильными некромантами, которых она страдом одолела, даже не осознавая, в какой опасности находилась. А вот шелковое платье, зацепившееся за гвоздь, стало для нее настоящей трагедией. Я ничего не сказал, понимая, что все равно не смогу понять ее. Но теперь она с нетерпением ждала моего рассказа о том, Что я натворил в столице Ардана? Джон, сколько можно есть? властно ударила она ладонью по столу, да так, что тарелки подпрыгнули. Ты до столицы добрался или нет? Проглотив последний кусок рулета, я вытер рот и спокойно ответил. Пробрался в столицу и уничтожил алтарь возле главного храма. Потом за мной гналась вся городская армия, но не поймали, как видишь. Алисия побледнела от моих слов, а Савелий выпалил. «Если ты вправду это сделал, нам надо убираться отсюда как можно дальше. Это уже не шутки, Джон. Ты хоть понимаешь, что это значит?» «Знаю. Но как бы вы ни хотели переехать, уже поздно. Орданцы найдут нас где угодно». Черт возьми! Это сделал ты, а подохнем мы все вместе». А я еще переживал, что в старости буду одинок. Ну, спасибо тебе, Джон. Старость моя продлится недолго. Всегда пожалуйста. Как я уже говорил, вы всегда можете положиться на меня в беде и в горе. Я мастер на все руки. Алиси отхлебнула воды из стакана и кашлянув привлекла наше внимание. Да, проблемы у нас будут точно. Но ты ведь в курсе, Джон, — что храм и алтарь в столице, хоть и самые главные, но далеко не единственные. Их полно разбросано повсюду. — К чему ты это? — Разумеется, мне это известно. Я уже не раз их уничтожал и в Ордане, и здесь. — Суть в том, что главный алтарь — самый значимый для орданцев. — Да неужели? А то я сам бы не догадался. — Может, хватит меня перебивать? Арданцы считают, что именно на том месте — ступала нога высшего мёртвого бога, которому они поклоняются. Я ничего ей не ответил, лишь усмехнулся. Кракен сразу уловил древние энергетические сгустки какого-то очень могущественного существа. «Нам нужно готовиться к встрече с врагами». В этом и был мой расчет. Я не просто развлекался, напитываясь энергией из алтаря. Вся цепочка моего плана должна была сработать. «Почему у тебя опять такой хитрый вид?» Дед пристально посмотрел на меня. «Что снова задумал?» «Все задуманное сделано. Теперь нужно немного подождать и приступить к новым задачам». «Все предыдущие я бы задачами точно не назвал. Это скорее называется безудержные растраты моих зелий». «Если бы мы не истратили их сейчас...» В будущем бы не продали ни одного. Надо уметь смотреть вперед. На войне нельзя экономить, Савелий. На мои слова деду нечего было ответить. Потому он сделал вид, что чертовски проголодался и накинулся на запеченный картофель с мясом. Я поднялся из-за стола и направился через боковую дверь во двор. Нужно было посмотреть, как там тренируются мои новые гвардейцы, бывшие рабы. Не все, конечно, согласились пойти за Алисией сюда, но их можно понять. Многие захотели вернуться к своим семьям, да и не каждому хотелось быть гвардейцем. Однако пришло их немало, и это уже кое-что. Распахнув узкую дверь, я улыбнулся и шагнул на утоптанный песок. Часть из них отрабатывала базовые взмахи мечом под руководством Квазика, остальные отжимались. Еноты сидели у них на спинах и считали количество отжиманий. Но, видимо, шкипер с одним из них шибко успел подружиться, потому как за каждое отжимание давал гвардейцу откусить пирожок. «Ты что здесь устроил?» — хлопнув в ладоши, обратился я к пушистику. «Никакой еды во время тренировок. Мышцы надо качать, а не переваривать пищу». «Не ругайте его, господин!» — заступился за енота-новичок. Он просто хотел дать попробовать пирожки из собственного производства». «Вот как!» Судя по рассказам Алисии, в прошлую вылазку стряпняж всех сильно подвела. Она из-за этого и платье порвала, когда ей пришлось быстро удирать через заборы без прикрытия. Енотов все же прорвала из-за боли в животах прямо в рабовладельческом городе. «Зря ты у него пирожки попробовал», — сказал я гвардейцу. «Енотов приспичило в туалет прямо посреди боя в Варданском городе. Разве ты не знаешь?» «А при чем здесь это?» При том, что в туалет их приспичило из заготовки шкипера. Так что вставай и иду к дворецкому. Пусть выдаст тебе специальное зелье из лаборатории. Скажи, что я попросил». «Пал!» Шкипер прикрыл рот лапкой и затем невинно улыбнулся. Гвардеец поднялся с земли, поглядел на енота с претензией и направился в замок. «Шкипер, поварёнок ты наш талантливый. Хватит уже пичкать всех своей стрепнёй. Врагов бы лучше ею кормил». В ответ от енота я выслушал целый писклявый монолог. Если вкратце, он утверждал, что готовит с любовью, и врагов кормить не намерен. «Ну, понятно. Если не на войне погибнем, так загнёмся от его кулинарных шедевров». Даже Кракен говорит, что от переваривания некротики ему плохо не бывает, а вот от угощения енота, которую он иногда подсыпал и мне в еду, Кракену было не по себе. Но Шкипер упорно хранит в секрете свой особенный ингредиент. Даже страшно представить, где и что такое мощное он нашел. Ну да ладно. Главное, чтобы мы протянули еще немного, пока я не добьюсь своей цели. А потом пусть Шкипер подливает соусы в какие угодно блюда, Меня тогда уже мало что расстроит. Неделями позже. Ардан, В Королевском замке. После уничтожения главного алтаря, в тот же день множество воинских подразделений были отозваны обратно в столицу по приказу правителя. Их вывели с границ региона Маззаира. Также этот приказ затронул часть войск на уже захваченных территориях Тариана. Теперь главный город Ардана был защищен, как никогда прежде. Король негодовал, что войска не было здесь раньше. Ему казалось, что тогда Кракен не смог бы добраться до храма. На протяжении нескольких дней король напивался крепкими ликерами и кричал на всех, кто пытался к нему приблизиться, чтобы его не беспокоили. Жрецы, которым каким-то чудом удалось спастись, сильно злились на алкогольный марафон короля. Не вытерпев более, они сами привели его в чувство и назначили встречу на следующее утро во дворце. На свете правитель с опухшим лицом ввалился в тронный зал и грозно рявкнул на слуг, чтобы удалились. Жрецы в черных балаконах переглянулись при его появлении. По их лицам было видно, насколько сильно они стараются сдерживать ярость. То, что правитель после случившегося запил и закрылся, говорила им лишь о его слабости. А это они презирали больше всего. Самый главный из них начал свою речь без всякого приветствия, как только король Рохан уселся и опустошил подряд два кубка с водой. — Уничтожение главного алтаря для Ордана — это в некоторой степени позор. Но все же, ваше величество, это не конец света. — А что, Имеется хорошие новости? — ухмыльнул Сарахан. — Мы перенаправили энергию между остальными храмами по энергетической цепи, — пояснил жрец. — Но вы должны понимать, что мертвый бог не простит такой неосмотрительности. Чтобы его задобрить и заслужить прощение, потребуется в десятки раз больше жертвоприношений. Услышав это, правитель вздохнул и скрестил руки на груди. «Я и так знаю, что потребуется больше», — ответил он. «Но это легко сказать, хотя, признаю, должно быть выполнимо». «Если так, то перейдем к другому вопросу. Что вам ответили из Мальзаира?» Рохан хмыкнул и закатил глаза, затем тяжелым голосом сказал. «Ничего. Эти черти не идут на контакт. Не станут они выдавать нам Кракина. «Это печально. Уничтожив эту надоедливую блоху Кракина, нам было бы легче разделаться с самим Мальзаиром. Пока он жив, проводить военные действия на тех землях затруднительно. Мои люди еще раз попытаются переговорить с правящей верхушкой Мальзаира. Вина обещает им всего остри короба», — заверил жрецов король. «Может быть, у мальзаирцев и не получится схватить Кракина и передать нам». Но если они хотя бы возьмут нашу сторону, Кракен, скорее всего, подастся в бега. «Было бы неплохо, если бы все сложилось именно так», — угрюмо сказал один из жрецов. «Когда мальзаирцам без него не выстоять против нас». «Медлить нельзя. Нужно и самим предпринять что-то, чтобы избавиться от него», — добавил главный жрец. «Чем скорее мы проберемся к храмам под землей мальзаирского региона...» тем быстрее устраним перебои в энергетических цепочках». Король это прекрасно понимал. Он помнил жуткие катаклизмы десятилетней давности, уничтожившие множество некроманских храмов и алтарей. С тех пор орданцам постоянно приходится захватывать новые земли и присоединять к ордану алтари прошлых эпох. Иначе они потеряют былое могущество. Чем это обернется для них и лично для него самого, Он даже не хотел представлять. Армия моих енотов с визгом разбегалась по трем кораблям. Пушистики с азартом занимали каюты и спорили, кому достанется попросторнее. Хорошо, что я тщательно подготовился к плаванию. Норман снабдил нас провиантом, а я проверил все рюкзаки шкипера. Волосатик больше никого не накормит своей стряпнёй. Матросы тоже галдели, распевая морские песенки и работая слаженно на палубах, готовясь к отплытию из порта Мальзаира. Невыспавшаяся Алисия, стоявшая рядом со мной, зевнула и что-то пробурчала себе под нос. «Хорошо выглядишь, кстати, красиво», — подметил я, окинув её взглядом. Серьезно? Ой, а я даже в порядок себя толком не привела». «Ага». Так я и поверил этой женской хитрости. Когда она говорит, что не старалась приукрасить волосы и наряд, значит, приукрасила их до совершенства. Это как когда хозяин дома извиняется за неприбранность, хотя все вычищено до блеска. Ну ладно, подыграю ей. О, Алисе, да ты в любом состоянии отлично выглядишь, даже если ничего для этого не делаешь. Уникальная суперспособность. Что есть, то есть. — Но, Джон, может, скажешь уже, куда мы на этот раз направляемся? Снова в инфернию? Какие у тебя там планы? Ощутив небольшую встряску при отчаливании от берега, я оперся руками о борт и пояснил ей про данные разведки. Орданцы многочисленными группами стекаются в одну местность и даже покидают частично захваченные земли. Это довольно странно. В общем... «Враги явно что-то замышляют». Выслушав меня, Алисия почесала за ухом и поморщилась. «Так мы в Ардан плывем? А почему по суше добраться нельзя было?» «Нет. Мы идем к землям, захваченным врагами в Ториане», — уведомил я ее заранее, чтобы потом не возникло лишних вопросов. «Мы ударим Арданцам в спину прямо из внутренних вод». «Не кажется ли тебе, что это плохая идея?» Алисия прикрыла глаза. Мы с собой ни одного гвардейца не взяли. Да и ты сам сказал, что лишь часть военных подразделений вывели из тряна. Значит, защита там по-прежнему сильная. На нашей стороне есть преимущество неожиданности и стремительности. Мы уже не раз проверяли эту тактику на практике, — ответил я, поглядывая на сверкающую в лучах солнца воду. К еще одной нашей дерзости они не будут готовы. Есть такой закон на войне. Если противник предпринял нечто неординарное и безумное один раз, мало кто поверит, что он повторит это вновь в ближайшее время. — Все равно звучит неубедительно. Я хоть и читала книги про военные стратегии, но в некоторые вещи верится с трудом. — Ну, смотри, — хлопнул я в ладоши и с энтузиазмом продолжил. Они оцепили и взяли под полный контроль порты, тщательно проверяют торговцев. Значит, орданцы в центральных землях никак не смогут ожидать нападения с этой стороны. К тому же в самом Ториане почти не осталось сил, которые решились бы на такое. Так что наши враги сейчас должны быть невнимательны и беспечны в Ториане». «Кажется, поняла. Как ты любишь говорить, они помрут из-за своей же самоуверенности и спокойствия», щелкнула Алисия пальцами. «Ага, вроде того». «Ну, тогда не буду спрашивать, как нам удастся выжить и не погибнуть», — добавила она ведь уже наверняка что-то придумал». «О, не сомневайся. У меня всегда план четкий и отличный. Я бы даже сказал один на все случаи жизни. И заключается он в том, чтобы попросту убивать всех на своем пути. Как думаешь, справишься?» Алисия широко раскрыла глаза, уставилась на меня из-под лобья и, облизнув в губы, произнесла. «Надеюсь, ты просто забыл указать нюансы. Если это весь план, то я, пожалуй, вернусь домой». Такая неопределенность меня не успокаивает. — Не думал, что ты с такими силами можешь трусить. Ты ведь уже на прошлых заданиях с вещами и похлеще сталкивалась. — Я просто не хочу никаких сюрпризов в последний момент. Ты, наверное, забыл, что было в одной из наших вылазок из-за того, что ты меня предупредить забыл. — Это ты сейчас о чем? Я постарался припомнить и невольно потер лоб. — Когда ты орданцам ловушку устраивал в лесу, сам ускакал, как сайгак на дерево, А твоя чертова ловушка сработала, и меня при этом чуть колями не проткнуло. А ты спокойно мне с дерева указания давал. «Беги», — говорит Алисия, — «беги немного левее, а то там голову может отрубить. Но это не точно», — передразнила она меня. «Вообще-то я про тебя вовсе не забыл. Просто ловушка случайно раньше времени сработала. А предвидеть такого сбоя я точно не мог. И что мне оставалось делать, если бы не мои советы...» то ты бы серьезно пострадала. Лучше скажи спасибо. Алисия в один миг покраснела от возмущения и сжала руки в кулаки. — Ах так, спасибо, значит? Мне показалось, еще немного, и из ее ноздрей повалит пар. — А ничего, что ты сам забыл, где наставил свои ловушки. Ты меня просто наугад вёл. — И что? Привел же. Ты живая сейчас. Так что в чем проблема? — То есть проблемы ты в самом деле не видишь никакой? Она в волнении быстро задышала. «А если бы я умерла по твоей вине?» «Почему ты только теперь решила это припомнить?» «До этого дня ты со мной нормально общалась, а сейчас вдруг вспомнила прошлое и вздумала в нем копаться. И, кстати, моей вины там вообще не было. Я, наоборот, делал все, чтобы помочь, а это было трудно, между прочим. Ты на бегу право и лево в панике путала. Так что, если бы умерла, то точно по своей вине. Ты эгоист!» Холодный, бесчувственный эгоист. Алисия топнула каблучком по палубе. От эгоистки и слышу, я абсолютно беззаботно ответил ей с улыбкой на лице. По-моему, мы отлично друг к другу подходим, дорогая. Нахал. Я тебя тоже люблю, перепелочка моя. Как ты меня назвал? Перепелочкой? А ты тогда индюк. Индюк напыщенный. Интересно, когда же она угомонится? Алисия неугомонно изливала из себя возмущенные речи. Мне надоело это слушать. Пока она распылялась, активно жестикулируя и закатывая глаза, я незаметно подозвал Рика. Поставил енота на место вместо себя, а сам направился в каюту перекусить. Но Алисия довольно быстро заметила моё отсутствие, так что я даже пару шагов сделать не успел. «Джон, это уже верх наглости!» — прокричала она мне вслед. «Не вместо себя оставил». Рика не растерялся, весело покрутился на месте, показал ей свои бицепсы на лапках и спародировал мою походку. Рика, ты красавчик, я не спорю», — Алисия ласково похлопала его по голове. «Но самое главное, не подражай характеру Джона». Слушай это, я решил ничего не говорить и неспешно ушел в каюту. Прикрыв за собой дверь, я закрыл глаза. Фух» все таки тишина, хотя бы на пару минут. это вещь стоящая и бесценная. Надеюсь, Алисия быстро остынет. Она ведь отходчивая, да и... Додумать да я не успел. Она тут же забарабанила в дверь. Впусти меня, Джон! Не смей уходить от разговора!» «От какого разговора?» «Пока я слышу только один безумный монолог». Но дверь я ей все же открыл. «Заходи. Проголодалась?» «Нет». Но ты мне объясни все-таки, почему я узнаю все в последний момент? Ты опять про ту ловушку? Я же уже объяснил. Я не знал, что она сработает раньше, это была ошибка. И почему ты решила поговорить об этом только сейчас? Потому что я опять узнаю о новом плане в последний момент. И опять это какой-то план без подробностей. По-моему, он предельно понятный. Что тебя в нем не устраивает? Хотя бы то что мы неизвестно зачем будем помогать другим регионам, захваченным орданцами. У нас будто у самих проблем нет. О, да, тут еще работать и работать с причинно-следственными связями. Кажется, уже не раз я и говорил о взаимосвязи в своих действиях. Но то, что она понимает одним ухом, благополучно из другого уха уже улетает. Ладно, попробую объяснить более сжато и четко. Алися, дорогая моя. «Мы вовсе не им помогаем, а себе. Ведь чем быстрее мы окончательно выведем орданцев из себя и доведем их своими действиями, чуть ли не до истерики и седнины...» «Тем скорее они нападут на нас», — перебила она меня. «Звучит жутко, но теперь я хотя бы понимаю, зачем тебе это. Ты жаждешь настоящей масштабной войны». «Именно. А еще тогда быстрее объявится их мертвый бог». Я загадочно заулыбался.